Интерлюдия девятая Андрей Кириллович заглянул к Кириллу без предупреждения. Разве что на пороге кабинета остановился и бросил секретарше сына, чтобы принесла им по чашке чая. «Мне кофе!» — бросил Кирилл. «И пару бутербродов!» «Опять без обеда!» — укорил отец. «После смерти Валерии ты ходишь сам не свой. Не думал, что это событие так тебя потрясет, что ты решишь угробить себя работой». Он неодобрительно хмыкнул и придвинул поближе к столу один из стульев, на который и сел. «Дело не в ней, отец. Разве что ее смерть открыла глаза на то, что происходит. Ты о чем? Я о том, что у Тумановых есть сильные враги, которые планируют их сместить. И как бы нам не попасть между ними, когда начнется основная схватка? Валерия как раз пала жертвой этой междоусобицы, и чуть не пострадал Андрей». «А как же поддержать законного правителя?» — прищурился Лазарев-старший. «Запрос на поддержку не приходил», — буркнул Кирилл. «Нам не приходил. Ярослав вон точно что-то постоянно для Тумановых делает». За что и прилетело Елисеевскому магазину. «Это ты про взрыв дома?» «Но там как раз только Елисеевский магазин остался целым. Видео с Елисеевских камер императорской гвардии не дали». Зато Ярослав съездил к Мальцеву и о чем-то с ним долго разговаривал. О движении по счетам от Мальцевых к Елисеевым не было?» Заинтересовался Лазарев-старший. «Или передачи вкусной собственности?» «Получается, Мальцевы взорвали?» Кирилл сразу ответить не успел, потому что появилась его секретарша вместе с запрошенными напитками и бутербродами, которые и принялась выставлять на стол перед Лазаревыми. «Желудок испортишь сухометкой», Попенял старший младшему. «Ты бы хоть из нашего кафе обед заказывал, если уж дойти не можешь». Но стоило секретарша, испуганно втягивающий голову в плечи, аккуратно закрыть за собой дверь, старший Лазарев совершенно потерял интерес к здоровью младшего. «Так что там с Мальцевыми?» «Думаю, они взорвали», — подтвердил Кирилл. «Но расплатились не деньгами или недвижимостью. То, что расплатились, точно». Когда Ярослав покидал Мальцевский дом, у него был вид человека, получившего то, что хотел. Не умеет он пока контролировать эмоции. «Это приходит с возрастом. Или не приходит. Или не приходит», — согласился Кирилл. «Чего ты хотел-то, кстати? Поговорить о Тумановых или их благодарности?» «Совершенно напрасно ехидничаешь по поводу благодарности Тумановых. Елисееву кусок земли под Макаровым выделили». «Это бывшая вотчина Карповых?» Сразу определил Кирилл. «Она самая». «Даже не знаю, считать ли это наградой или наказанием». Хмыкнул Кирилл. «Кусок, конечно, большой, но боюсь, что там из имущества ничего не осталось». Здание это все целые, и завод вроде на ходу». «Консервный?» Заинтересовался Кирилл. «Консервный», подтвердил Лазарев-старший. «Не совсем пустое приобретение. Но я не про него, а про недостроенный санаторный корпус». «С елисеевскими целителями у этого дела огромнейшие перспективы». «Да ну». Потянулся в кресле Кирилл, разминая затекшую спину. «Максимум зельями будут отпаивать. Не станут гонять туда целителей, невыгодно это». «Думаешь?» «Да они местных пациентов не успевают принимать. В Елисеевской лечебнице очередина по некоторым направлениям на пару месяцев. Разве что, когда целителей побольше будет, да и то...» «А я хотел предложить поучаствовать в восстановлении, как раз санаториям, с разочарованием в голосе сказал Лазарев-старший. «Общие предприятия, они, знаешь ли, сближают». «У Андрюши опять же со славой отношения начали налаживаться. Нужно это как-то укреплять». «Не пойдет Ярослав на совместное предприятие», — усомнился Кирилл. «Он это уже неоднократно доказывал». «Он тебя в вишневый сад на время и то отказался пускать» хотя мог бы получить неплохие деньги. И Лазаревскую шпионскую сеть. Этого Кирилл, разумеется, говорить не стал, но был убежден, что Ярослав выбор сделал правильный. Никакой доход не стоит подрыва безопасности. А что часть поселка пустует? Так это же не навсегда. Желающих попасть к Елисеевым предостаточно. И все же предложи ему. Именно ты, не я.